Константин Седых, Даурия, читает актер Егор Партин. Часть первая. Глава первая. Зеленая пать широко и прямо уходит на юг, где сливаются с ясным небом величавые гряды горных хребтов.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 У подошвы сопки щедро рассыпаны в болотном вереске и осоках серебряные плотины мелких озер. Пятистенный дом улыбенных у самой речки. Он глядит полуовальными в желтых наличниках окнами прямо на полдень. У окна в огороженном дранками садике вечно зеленые елки и гластая недотрога боярка, доводкнутая в квадратную гряду колья в хрупких колечках прошлогоднего хмеля.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 любоваться на это редкое зрелище прибыл из щиты с многочисленной свитой сам наказанный атаман. С раннего утра до позднего вечера мимо кургана, на котором расположились под высоким белым шатром хозяины и гости, катились пестрыми тучами овцы-монголки, двигался лес рогов, с тяжелым топотом проносились гривастые кони, не знавшие узды. Померкло от пыли над степью солнца, почернела намного верст долина Анон-Борзи, словно прошел по ней яростный вешний пожар. Когда изумленный всем виденным наказанный атаман принялся выражать свое восхищение, Шестаков подарил ему на радостях двадцать рыжих и двадцать вороных жеребцов, а каждого из свита осчастливил конем на выбор. Темников, желая сказать приятное хозяину, громогласно сообщил за ужином, что видел среди его пастухов одну войсковую знаменитость —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 «Ничего, ничего, дорогой хозяин. Надеюсь, мы это исправим», — перебил Шестакова наказный. Когда Улыбин появился в доме и замер на вытяжку у порога, наказный изволил милостью поговорить с ним, а потом, небрежно желая показать свою щедрость, подал ему две двадцатипятирублевые бумажки. «Вот тебе, братец, от меня за храбрость!» И, видя растерянность Улыбина, весело добавил. «Бери, братец! Не робей, рука у меня легкая!» К примеру, на Казнова вынуждены были последовать и другие гости. Через год Андрей Улыбин, истосковавшись в песчаных степях Кирулена по тайге, переселился в поселок Мунгаловский, расположенный на грани лесов и степей. Мунгаловцы, многие из которых знали Улыбина по Амурскому походу, приняли новосела радушно, как своего. Скоро женился он на красивой и статной девке из семьи казака Старовера. Человек он был работящий и к тому же крепкого на зависть здоровья. Постать ему оказалась и молодая хозяйка, и житье у них постепенно стало налаживаться. В трудах и заботах годы текли незаметно. Не успели оглянуться они, как стали три сына женихами, а дочь невестой. По праздникам шествовал Андрей Григорьевич в поселковую церковь, всегда в окружении сыновей.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 Думал он спокойно дожить до старости, но жизнь повернула по-своему. Подоспело время провожать на действительную службу Северяна. Обычно мунгаловцы служили в пеших батальонах, разбросанных в пограничных с Китаем станицах. Но Северяна взяли служить во вновь формировавшийся конный аргунский полк. На строевого коня и обмундирования пришлось поистратиться. Еле-еле хватило на справу двух быков и сусека пшеницы. Прореха в хозяйстве получилась заметная. Не успели улыбины заштопать ее, как началась война с Китаем. В самый разгар Сева был мобилизован и ходивший в запасных первой очереди Терентий. А через три недели пришло письмо Северяна, в котором сообщал он, что Терентия убили в бою под Абагайтуевским караулом. «Похоронил я с товарищами родимого своего братца Терентия Андреевича», — писал Северьян.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 Подойдет обед и та же история. Повеселел Андрей Григорьевич, когда вышло замерение, но не отслужил Северьян действительной, как подоспела новая война куда посерьезней китайской. Пришлось Андрею Григорьевичу снарядить на службу и последнего сына. Осталось его хозяйство без головы. За всем приглядывать, совсем управляться пришлось им вдвоем с малолетним внуком Ромкой, первенцем Северяна.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 Не подымались у Андрея Григорьевича на работу руки. Приободрился он, только когда перестал воевать с японцем и вернулся домой северьян. Истосковавшийся по работе, крепко взялся северьян за хозяйство. Всякое дело спорилось у него в руках, и постепенно принимала улыбинская усадьба прежний вид. Довольный Андрей Григорьевич коротал на улице до досужее время, да приглядывался к соседским девкам —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 Престольный праздник разразился он в церкви проповедью о забастовщиках и смутьянах, прозрачно намекнув на одного убеленного сединою почтенного старца, не сумевшего наставить своих детей на путь служения царю и отечеству. Незадолго перед этим Северьян Улыбин был избран одним из уполномоченных на станичный круг для выборов нового атамана. Богатые казаки потребовали тогда создать неочередную сходку и добились на ней, чтобы Северяна заменили другим человеком,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 Каторжане работали на дне глубокого разреза у покрытого льдом искусственного озерка. Вокруг них, на рыжих отвалах, опершись на винтовки, стояли конвойные солдаты в полушубках и черных попахах. В разрезе дымно пылали на мерзлой земле костры. Время от времени подбегали к ним погреться каторжане в серых суконных шапках. Тут же надзиратель-приемщик с деревянной саженью в руках принимал от казаков дрова и отгонял прочь каторжан, подходивших слишком близко. Андрея Григорьевича изрядно прохватило мартовским утренним холодком. Когда он договорился о цене и стал складывать дрова на отведенное приемщиком место, пальцы отказывались гнуться. Редкая полена не валилась у него из рук. Приемщик беззлобно пошутил над ним. «Эх, старик, старик! Погнала же тебя нелегкая с дровами! Тебе на печи лежать надо, а ты торговать пустился!»